На подоконнике нашлись блокнот с карандашом. Одна страница была исписана хозяйственными вычислениями. Кажется, почерком Хлои. Грым вернулся на кровать, перевернул листок, приблизил карандаш к бумаге и вдруг ему в голову совершенно неожиданно пришла первая строчка «Когда прокуратор с проколотой мочкой?» Понятно было, что прокуратор – это отец Хлои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 что мимо проехал ровно урчащий моторенваген. Оказалось, он написал четверостишие на мотив «Ебал я родину такую». Грым не мог понять, как это ему удалось. И чтобы проверить себя, написал еще одно четверостишие, а следом еще несколько. Пришлось исчеркать много бумаги. Не все выходило гладко. Некоторые из строф никак не хотели запираться на замок рифмы. И значит, следовало уложить смысл аккуратнее.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 Прошептал Грым: "Ты видела? Нет", сказала Хлоя. "Но они рядом". "Кто они? Ганжуберсерки". "Ты не ошиблась". Хлоя помотала головой. "Шмалью пахнет". "Этот запах я с детства знаю". "Сальвеска наплёй". "Что делать будем?". "Спросил Грым". "Ты можешь Матернваген водить?".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 побрели назад к кустам, из которых вылезли. А Хлоя все визжала, и ее крик был так невыносимо пронзителен, что по спине у Грыма прошла дрожь. Не закрывая рта, Хлоя кивнула ему на ворота, и он вдавил педаль в пол. Ворота слетели с петель, и мотор инваген оказался на улице. Хлоя наконец перестала визжать. Грым сначала обрадовался. А потом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 У Мамонта было распорото брюхо. Видимо, он поскользнулся в кровавой жиже, упал на бок, а потом уже оргские герои добрались до его кишок. Кишки, правда, оказались слишком прочными. Из длинной дыры в мохнатом животе торчали клочья красной биоткани, гофрированные трубы и провода, а за ними был виден темный металлический поддон, на котором оргское оружие смогло оставить только несколько царапин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 когда-то перемещалась на маленьких шипастых колесах, повторявшихся через каждые три куклы. Грым догадался, что здесь сражалась то самое человеческое коре, про которое он слышал, и штурмовикой ценой немыслимых жертв удалось отодрать от общей конструкции первый ряд. Плотность огня на центральном участке была такой, что сбили несколько телекамер, случайно оказавшихся на линии полета снарядов.